Глава шестьдесят девятая Мистер Роуссел повел меня в таверну на Флит-стрит. Мы выпили за обедом бутылку красного вина, потом вторую. Он был так же дружелюбен, как и раньше, но сначала переводил разговор на общие темы. Роуссел говорил отрывисто, глотал слова, словно боялся, что они сбегут от него, если не поторопиться, и громко хохотал при любой возможности. Вообще-то, поводов для веселья было немного. Помнится, мы говорили о заговоре на Ката-Стрит, сообщениями о котором тогда пестрели газеты, и о Питерло в Манчестере прошлым летом. Несмотря на благосостояние и мощь, страну просто разрывали на клочки. «Да, сейчас тяжелые времена для нашей нации», сказал мистер Роусел, когда мы откупорили третью бутылку. «Боюсь, многие банки могут разориться, что вызовет кризис общественного доверия» и тогда крах банка Уэйвенху покажется пустяком. Так что берегите свой капитал, Том, и не поддавайтесь искушению вложить деньги в какое-нибудь сомнительное предприятие. Благодарю вас, сэр. Я вглядывался в лицо мистера Роусела с некоторым беспокойством, поскольку оно багровело от выпитого вина. Могу я спросить, что вы хотели сказать своим письмом? О каком объяснении шла речь? Объяснении? Он на секунду прикрыл глаза. «Ах, да!» «Но для начала я должен сказать вам, что написал мистеру Бренсби. Когда я пытался разыскать вас, то, естественно, первым делом подумал именно о нем. В таком случае вы знаете, что я оставил место в его школе. Да, он... Что ж, не буду ходить вокруг да около. Он сделал несколько голословных утверждений касательно вашего поведения, но мне трудно в них поверить. Скорее всего, потому что все это неправда». Роуссел поднял брови. Рад слышать, Том. Он обвинял меня в том, что я вор, повеса и не выполняю свои обязательства. Роусел кивнул. Я напомнил преподобному мистеру Брэнсби, что в нашей стране можно подать в суд за клевету, но он не ответил на мое второе письмо. Должно быть, миссис Роусел узнала о моем бесчестии задолго до того, как вы услышали об этом от мистера Брэнсби. Да-да, миссис Роусел, я сейчас расскажу об этом. Лицо мистера Роусала потемнело еще сильнее, и он припал к своему бокалу. «Я не знал, где вы. Не могу передать, как я обрадовался, когда Квинт Аткинс пришел в понедельник и сказал, что нашел вас». «В понедельник? Не во вторник?» «Ну да, в понедельник, я уверен. Глядя на Аткинса, никогда не подумаешь, что у него дар разговаривать с незнакомцами и задавать им безобидные вопросы. Кроме того, у него широкий круг знакомств». Я решил, что вы вряд ли станете возвращаться в Розингтон или даже покидать Лондон. Поэтому сосредоточил поиски вокруг Стренда, подумав, что вы, скорее всего, изберете эту часть Лондона, поскольку район ассоциируется с вашей тетушкой. Так что Аткинсу оставалось лишь обшаривать улицы и расспрашивать. И вот вы рядом со мною. Если точнее, то в одном питейном заведении его познакомили с каменщиком, и оказалось, что вы писали для него письмо». Позднее Аткинс подтвердит это, купив бокал Рома для бывшего матроса, который живет под вами. Должен сказать, оба, и каменщик, и матрос, были о вас самого высокого мнения. Вот тогда-то я и написал письмо, которое доставил Аткинс. Я замялся, мне хотелось услышать продолжение, но я не знал, как лучше это сделать. Простите за то, что я излишне любопытствую, просто я слышал, что меня на Гонд-Корт искал еще какой-то человек во вторник». Вот я и подумал, что меня хочет видеть еще кто-то, менее доброжелательный, чем вы. Я уверен, что Аткинс принес мне эту новость в понедельник. Роусел нахмурился. Мистер Карсвелл Мог это быть он? Возможно. Расскажите мне подробнее о том, что случилось. Я покинул монкшилл парк в Апале, причем не по своей вине, просто мистер Карсвелл обошелся со мною несправедливо, Его злоба настигла меня и в Лондоне, поскольку он написал мистеру Брэнсби и предъявил ряд обвинений. Но об этом вы уже слышали. Более того, сфабриковал улики, которые доказывали самое серьезное из этих обвинений. Он хотел лишить меня работы, сэр, возможно, свободы или даже жизни. Если бы вы были моим клиентом, я посоветовал бы не повторять его обвинения во всеуслышание. Роусел провел пальцем по винному пятну на столе и нарисовал нечто, напоминающее голову лисицы. «Он богатый человек, этот мистер Карсуэлл, и обладает определенной репутацией. Может, он и старый пес, но все еще кусается». «Один мой друг предупредил меня о замысле Карсуэлла», — продолжил я. И «Я сразу же отправился к вам, намереваясь все рассказать и спросить совета». Роусселл повесил голову. «Простите, очень жаль, что мы не встретились». «Сначала я зашел в Линкольнс-Инн, но Аткинс отправил меня на Нортингтон-стрит». После приема, устроенного мне миссис Роусел, я сделал вывод, что мистер Карсвелл добрался до вас раньше и настроил против меня. «Я понимаю, мой мальчик, но дело совсем не в этом. Я впервые узнал о случившемся, когда мистер Брэнсби ответил на мой запрос. Нет, холодность миссис Роусел берет начало из другого источника. Я упрекаю во всем себя. Боюсь, я не был до конца честен с вами, и вина полностью лежит на мне». «Обстоятельства сложились так, что я попал в щекотливое положение. Да что уж там, я и сейчас в нем нахожусь». Он залпом выпил пол бокала вина. «Вот почему я пригласил вас обедать сюда, а не в Нортингтон-стрит. Если я чем-то обидел миссис Роуссел, то очень сожалею об этом. Нет, ее обидели не вы, а я. И, разумеется, я обидел и вас». «Скажите, вы никогда не задумывались, почему ваша замечательная тетушка верила мне в свои дела?» «Не хочу показаться нескромным, но я достаточно успешный адвокат, и обычно не берусь за дела дамы в столь стесненных обстоятельствах, какой бы симпатичной она ни была. Как вы знаете, миссис Рейнольдс была небогата». «Я много раз отмечал вашу доброту, сэр. Вы сочтете меня дураком, но я решил, что вы помогали тетушке как филантроп, поскольку у вас от природы доброе сердце». «Увы, хотел бы я, чтобы это было так. Хотя, если честно, я помогал вашей тетушке и вам не ради прибыли. Да, мои мотивы были бескорыстны, но не могу сказать, что они — порождение моей щедрости». Роуссел замолчал, чтобы налить себе вина. «Сегодня адвокат почти ничего не ел, что на него не похоже. Он всегда был гурманом. Я тихо сказал. Я не хотел задеть вас, сэр». Какие бы причины ни руководили вами, вы были добры ко мне, когда умерла тетушка и после того. И я всегда буду благодарен вам. — Миссис Роусел, сказал он ни с того ни с сего, — большая любительница любовных романов. Я уставился на него. — Прошу прощения, сэр. Мне кажется, я не совсем вас... Я хотел сказать следующее. Он перебил меня, говоря тихо, быстро и не совсем отчетливо. В некоторой степени мировоззрение моей супруги сформировано книгами, которыми она наслаждается в часы досуга. Ничто не доставляет ей такого удовольствия, как сесть вечером с новым томиком. Иногда хотелось бы... Нет, неважно, я отвлекся от темы. У мистера Роусла, будто кончились слова, и он вонзил в нетронутое мясо нож с необычной злобой. Я заметил. «О человеке судят по делам, а вы всегда были великодушны». Роусл сделал глоток вина, затем протянул руку и дотронулся до рукава моего пальто. Мой мальчик, вы порой так похожи на свою мать. Просто невероятно. Я отложил нож и вилку. Мою мать, сэр. Мою мать? А вы не обо всем мне рассказали, сэр. Я ведь даже и не думал, что вы знали ее. Да, очаровательная и утонченная дама. На самом деле в этом и заключается трудность. Источник... Э... Обид миссис Роусел. Помните, вы собирались прийти к нам на Рождество, но не смогли. И именно тогда я и позволил неуместным словам сорваться с губ. Мы ужинали с двумя тетушками миссис Роусел и несколькими ее кузинами. И я предложил выпить за вас в ваше отсутствие. Оглядываясь назад, я понимаю, что это было неблагоразумно. В итоге миссис Роусел принялась допытываться о м -м, причинах моей очевидной привязанности к вам. И я упомянул, что в молодости был знаком и с вашей матушкой, и с вашей тетушкой. Теперь-то я понимаю, конечно, что мой энтузиазм был неверно истолкован. И хотя миссис роусел знала, что вы племянник какого-то ценного клиента, она не догадывалась, что я одно время был знаком с вашей матушкой. Что вы имеете в виду, говоря «знаком»? Ну, на самом деле не просто знаком. Он снова замолчал, произнеся последнюю фразу с особым ударением и с несчастным видом посмотрел на меня. В моем мозгу зародилось ужасное подозрение. Я налил мистеру Роуселу еще бокал вина, который он выпил залпом, как простую воду, затем вытащил платок и вытер лоб. Мне кажется, здесь становится жарко. Мистер Роусел попытался улыбнуться. — Вроде бы я не говорил вам, что в молодости пару лет провел в Розингтоне. Я подтвердил, что он не упоминал этого факта. Я не собирался скрывать от вас это обстоятельство, но дело деликатное, и я предпочел выбрать подходящий момент, чтобы открыться вам. Я поехал в Розингтон, чтобы работать помощником секретаря у одного из аукционистов. — Катлык. Вам знакомо это имя? Я кивнул. Старый Джосайя Катлек был главой семьи. Именно в его доме я имел честь познакомиться с юной леди, которая впоследствии стала вашей матушкой. Она была подругой племянницы Джосаи. Мы виделись еще несколько раз и... Короче говоря, я воспылал к ней нежными чувствами, а она... она ответила мне взаимностью. «Сэр», — начал я, — «вы хотите сказать, что...» Но Роузл торопливо рассказывал дальше, движимый течением своей исповеди. «Я не мог позволить себе жениться, это правда. Я с трудом обеспечивал себя, да и ваша бабушка с дедушкой не считали меня достойной парой для дочери. Позднее друг моего покойного батюшки, который служил адвокатом в Клеркенуэле, предложил мне место секретаря. Наконец я получил возможность для продвижения по службе, шанс достичь положения в обществе, когда смогу жениться и содержать жену». Ваша матушка убедила меня не упускать удобного случая. И хотя главные слова не были сказаны, я лелеял надежду, что по прошествии нескольких лет, в один прекрасный день... Увы, этому не суждено было сбыться. Роуссел отвернулся, чтобы высморкаться, Я смелюсь сказать, утереть слезы. Я уставился в бокал, пытаясь увидеть на его дне очертания своей жизни, которую окутал туман». «Казалось, мне вручили прошлое, которого я не желал, и, возможное будущее, которого я не хотел. Неужели даже мое имя более не принадлежит мне?» «Мы не писали друг другу», — продолжил мистер Роусел. «Помолвки не было, так что о каких письмах могла идти речь? Однако через пару лет я узнал, что она вышла за мистера Шилда. Уверен, он был состоятельным человеком и тогда имел неплохой доход. Мне кажется, я как-то раз встречал его у мистера Катлыка». Зачастую, если муж значительно старше жены, браки складываются удачно. Например, я действительно обрел счастье с миссис Роусел. Сэр, быстро переспросил я, вы узнали о замужестве матушки через пару лет? Что? Он потянулся за бокалом. Ах да, через год и девять месяцев, если быть точным. Но каждый месяц тянулся целую вечность. И вы не встречались с матушкой все это время? Нет хотя изредка и получал известия о ней. «Некоторое время я состоял в переписке с молодым Никласом Катлоком, внуком старого Катлока, ныне покойным, царствие ему небесное. Бедный малый неудачно упал с лошади. Именно он и сообщил мне о замужестве вашей матушки. Не стану притворяться, что эта новость не явилась для меня ударом, но, тем не менее, настоящий мужчина должен смотреть вперед, а не назад». Я с головой ушел в работу, и через некоторое время начальник предложил мне стать партнером в его фирме. Как оказалось, у него есть дочь, и вышло так, что мы поладили. Я поднял бокал. «Давайте выпьем за миссис Роусел, сэр». «Благослови ее, Господь», — пробормотал мистер Роусел, смахивая слезинку. Он поставил свой бокал и продолжил. «Я рассказал свою историю почти до конца». «Много лет спустя я увидел ваше имя в газетах в связи с происшествием в Гайд-парке. Фамилия не самая распространенная. Кроме того, в статье упоминалось, что вы родились в Розингтоне. Я навел справки и выяснил, что вы действительно сын моей старой знакомой. Я отправился к вашей тетушке, миссис Рейнольдс. Она, кстати, очень достойная женщина и всегда была добра ко мне, когда я служил у Катлока. Так она знала вас?» «И ничего мне не сказала?» «Это очень деликатное дело, Том, для обеих сторон. Мне хотелось помочь вам, но так, чтобы никто об этом не знал. Мне нужно было думать о миссис Роусел, и ваша тетушка сама признала это. Ваша тетушка очень пеклась о репутации вашей матери, и о вашей тоже. Если мое участие станет достоянием общественности, то многие поспешат истолковать в дурном свете мои мотивы и опорочить вашу маменьку». «Я у вас в долгу». Роусел отмахнулся. «Я всем сердцем хотел помочь вам, но миссис Рейнольдс, гордая женщина, она не приняла от меня почти никакой помощи. И единственное, что мне удалось сделать, так это уменьшить юридическое бремя, которое ей пришлось нести после вашего ареста. А позднее я с радостью помог миссис Рейнольдс привести ее собственные дела в порядок. Когда она почувствовала, что конец уже близок, я предложил ей попробовать найти для вас место секретаря». Но она предпочла сначала попытаться устроить вас к Бренсби. Она сказала, что не хочет злоупотреблять моей добротой, а после ее смерти я уже и сам познакомился с вами. Мне жаль, что я стал причиной вашей размолвки с миссис Роусел. Вашей вины здесь нет. Кончиком пальца мистер Роусел превратил голову лисицы в паука. Сам не знаю почему, но я так и не нашел случая рассказать миссис Роусел о своей былой привязанности. Не то, чтобы я скрывал сей факт. Скорее, это сопрессио вери, а не суджестио фальси. В конце концов, это было так давно, да и само слово «привязанность» звучит слишком громко. Между нами не было ни помолвки, ни даже устной договоренности. Но, как я уже сказал, в сочельник я выпил, наверное, больше обычного в честь праздника, и у меня развязался язык, а разум утратил бдительность». «Возможно, мне стоит написать, миссис Роусел и объяснить все обстоятельства?» «Благодарю. Но я не думаю, что это поможет. К величайшему сожалению, за столом кроме нас сидели ее тетушки и кузины, и это подсыпало соли на рану. Как оказалось, миссис Роусел неправильно истолковала мои слова, хотя это вполне понятно, вина здесь полностью на мне. И сделала ошибочный вывод, который мог бы быть вполне уместен в одном из ее романов». Это было невыразимо болезненно. Слезы, обвинения, мол я, предал ее в собственном доме и отнимаю хлеб у наших детей и заслуживаю всяческого презрения. Миссис Роусел, женщина очень упрямая, и если уж вбила что-то себе в голову, то ее трудно переубедить. Мистер Роусел замолчал. Моей же первой реакцией стало облегчение. Несмотря на все добродетели мистера Роусела, я обрадовался, что он не превратился внезапно в моего отца. Теперь я понял причину его доброты и уважал его за это. Сердце матушки сделало правильный выбор, хотя ее разум и наложил на него запрет. Что же до миссис Роусел, то неудивительно, что мое появление на пороге дома так разъярило бедную женщину. Мне было жаль их обоих». «Если миссис роусел поверила, что я незаконорожденный сын ее супруга, которого словно кукушонка подбросили в ее гнездышко, тогда оба они несчастны в кругу семьи с того самого злополучного рождественского обеда. Как назло, я вынужден был отлеживаться в постели в тот день, когда вы приходили. Я слышал шум внизу, хотя и не понял его причины. Остальное вы знаете. Жаль, что мне пришлось разыскивать вас в такой неподходящий момент». «Я нашел бы вас быстрее, если бы нанял детектива, но, услышав от мистера Брэнсби об абсурдных обвинениях, решил, что лучше не вовлекать третью сторону». «Могу я быть с вами откровенен, сэр?» «Во вторник на гонт корт меня спрашивали сразу двое. Вторым был Аткинс, а вот первый...» «Вы опасаетесь, что мистер Карсуэлл мог пустить кого-то по вашему следу?» «Я не знаю, чего мне бояться. Тот первый тип расспрашивал обо мне детей». Хозяйка велела ему убираться, но он к тому моменту уже успел выяснить, что я снимаю там комнату. Она считает, что это был какой-то частный детектив, возможно, он раньше служил на Боу-стрит. «Вы не сделали ничего плохого, мой мальчик. Возможно, лучший выход — остаться там, где вы сейчас живете, и позволить событиям идти своим чередом. С другой стороны, если мистер Карсуэлл собирается подать на вас в суд, ему необходимы доказательства». Мистер Роуссел перегнулся через стол. Его лицо стало беспощадным, он снова превратился в адвоката. Добродушный толстяк исчез. «Здесь кроется что-то большее, чем кажется на первый взгляд. Я читал в газетах о леди, умершей в январе в леднике монкшил парка в результате неудачного падения. Ну и, разумеется, про намерение мисс Карсуэлл выйти за сэра Джорджа без сомнения с богатым приданным». «Но я теряюсь в догадках, как все это может отразиться на вас, и какова возможная причина, по которой мистер Карсуэлл вас преследует». Я наклонился, сунул руку между правым ботинком и чулком, выудил оттуда маленький сверточек, завернутый в квадратный кусок холста, и положил на стол между нами. Я слой за слоем развернул ткань. Нам подмигивало траурное кольцо Амелии Паркер».